Глава 19 А что, если я действительно умею управлять магией? Этот вопрос занимал меня всё время, пока ужинала и шла в библиотеку. Да, вечером, да, уже почти стемнело. Если мной захочет закусить ещё какой-нибудь мутант, то тем хуже для мутанта. Сейчас я настолько зла, что лучше мне на глаза никому не попадаться. Так вот, возвращаясь к вопросу, я же не помню прошлую жизнь этого тела. Что, если я уже тогда это умела? Меня же почему-то преследовали. Но почему тогда не сказали в больнице? Они не умеют определять магию или просто не пытались это сделать. Ну, предположим, магические способности у меня были. Но, конечно, я не училась ими управлять, скорее всего. В том городке, где я появилась, все, на что я могла рассчитывать, — магические курсы. Кстати, тогда не факт, что не училась. Я могла их закончить и даже вполне себе уметь магичить. и просто-напросто про это забыла. Обидно, да. С другой стороны, вряд ли бы тогда мой организм сам допустил то, что произошло в роще демонов, полное истощение. Так что всё же более вероятно, что не училась. Впрочем, рассуждать на эту тему бессмысленно, потому что я не собираюсь возвращаться в тот город и искать свои, так сказать, корни. На этот раз в библиотеку я пришла не заниматься, поскольку ужинал я в гордом одиночестве, ведь лисы теперь не было, а никого из нашей группы «Я» не приметила, смогла, пока Ела, пройтись по всему домашнему заданию. Не всё успела, конечно, но у меня будет ещё возможность позаниматься в комнате. А сейчас у меня другая задача. Я взяла в библиотеке всё, что касается местного божественного пантеона. В первую очередь меня интересовала Ельба, конечно, и её культ. Надо же понимать, во что я вляпалась. Но, как оказалось, глобальных божеств здесь было три. Были и мелкие, территориальные, но им поклонялись в основном Сафии. Что же касается троих, то Ельба — покровительница страждущих, то есть больных, беспризорных и просто тех, кто нуждается в помощи. В основном Ельбе молятся целители, но у нее очень много прихожан из простого народа. Потом шел Грон, это местный аналог римского бога войны Марса, как я поняла. В общем, покровитель воинов, ему молятся военные и жандармы. Есть еще орден Ании, богини магии, Защитницы рода Люцкого. И вот о нем совсем мало информации. Вроде как этот самый орден покровительствует магическим учебным заведением и магам в целом. Но в отличие от той же Ельбы или Грона, церквей Ании не существует. Поэтому студенты ей не молятся. И вообще она значится чуть ли не как полузабытая богиня. Больше всего было написано про Ельбу. Ее приюты и вообще добрые дела на благо человечества. Но когда на кого-то выливают столько елия, Это не может не настораживать. И чем больше этой патоки, тем подозрительнее все становится. Итак, у культа есть храмы в каждом городе и любых крупных поселениях. Это, в принципе, нормально. При храмах есть больницы или, как минимум, фельдшерские пункты. Тут это, конечно, по-другому называется, но из описания похоже на них. Это, в принципе, тоже не противозаконно. Дальше идут школы, которые есть при этих храмах. В мелких городах и поселках часто это единственное учебное заведение. Минициальные, так сказать, есть только в крупных. Плохого в этом ничего нет. Но, учитывая местный уровень образования, по неволе задумаешься, а не приложила ли к этому свою священную лапку Великая Ельба. Так, стоп, дело не в богине, даже если она вообще существует. А здесь исключать этого нельзя, обвинять ее сразу не стоит». Может, дело не в ней, а в служителях культа, которые действуют исходя из своих интересов? Малообразованным зашуганным народом проще управлять, ведь так? Кстати, не удивлюсь, если эти гипертрофированные страхи мутантов и прочих демонов — дело рук культа Ельбы. Не знаю, это сродни тому, как ходить по Москве и постоянно трястись от того, что тебя может сбить машина. Да в принципе может, но нормальный человек об этом же постоянно не думает, лишь соблюдает предосторожности, да и все. Более того, нормальная власть делает все возможное, чтобы не сбило Правила там всякие составляет, нарушителей штрафует и даже сажает. Машины, права у нерадивых водителей отбирает. А что мы видим тут? Где, например, самое элементарное? Высокие заборы вокруг городов и хорошее освещение внутри них. Где общая информированность населения? О том, какую степень опасности может представлять мутант, зараженное животное или человек... должны знать все и четко выдавать на автомате если их разбудить среди ночи но нет ходит полно диких слухов и сплетен. а кто-то о зараженных людях даже и не слышал значит школа как низовое звено во многом подчиняется служителям культа наверняка там учат любить ельбу и помогать страждущим а вот письмо и математики не учат есть еще городские школы но что-то я сомневаюсь что там дела обстоят лучше сговор Я бы посчитала себя паранойком, ведь с какой стати городским властям сотрудничать в этой сфере со служителями Ельбы? Но дело в том, что те же заборы должны ставить далеко не культисты. Значит, выгодны темы этим. Но тут возникает вопрос. А откуда берутся образованные кадры? Я подошла к библиотекарю и взяла справочник по учебным заведениям. Пролистала. Собственно, делились они на магические и немагические. Магические курсы были в каждом крупном городе, и туда брали всех, у кого обнаружились способности Вне зависимости от начального образования А вот дальше шли уже академии, их было в нашем королевстве всего четыре, и туда тоже брали всех У нас есть для вас четыре МГУ, и туда без экзаменов берут всех, кто закончил начальную школу Отлично звучит, очень прогрессивно, правда немного диковато А вот с немагическими учебными заведениями все гораздо интереснее. Есть профессиональные училища, но если переводить на наши стандарты, туда берут только тех, кто закончил полные семь классов. Дети там учатся четыре года, и только лучшие после этого поступают в местные профессиональные академии, где продолжают учиться еще пять лет. То есть это полновесное, среднее, специальное и высшее образование. И что самое интересное, Ни в училище, ни в академию просто так не поступишь. Надо сдать экзамен, получить рекомендацию, пройти собеседование. Интересно, куда смотрит орден ани когда так ущемляют права магов? Да, есть проблемы с тем, что если человек хочет чего-то добиться в жизни, он учится с самого начала. А магом может стать совершенно неожиданно любой Рен, который бросил школу после обязательных трех лет. Но ведь это вопрос решаемый. Во-первых, сделать обязательные семь классов. потом сделать профессиональное училище для магов, а потом уже академия для тех, кто этого хочет. Тут курсы есть, конечно, но они длятся один год, а не четыре, и вряд ли дают базовое образование. Но я сфокусировалась на школе и её проблемах, а ведь у культа Ельбы есть ещё и приюты. Женские приюты, если быть точной. Мальчиков там нет. Интересно, почему? Магия? Но наличие или отсутствие способности от пола не зависит, Дар проявляется в равных долях и у мальчиков, и у девочек. Правда, у девочек чаще целительский дар, а вот у мальчиков огонь и воздух. Но, тем не менее, дело не в этом, как мне кажется. Приюты не подотчетны никому, кроме иерархов церкви. Никто не знает, сколько там реально воспитанниц и что с ними там происходит. Официально там учат рен, и они потом становятся служительницами церкви, учительницами, помощницами в лекарнях или в том же приюте. но желающие могут и уйти по достижению 16 лет. Могут ли? недостаточной информации, но Рензейр явно удивился, когда я сказала, что училась в приюте Ельбы. Сказал, что я не похожа на приютскую. Знать бы, что он имел в виду. Но возвращаясь к вопросу. Целые приюты девушек и девочек разных возрастов. И почему мне это не нравится? Почему я их вообще в чем-то подозреваю? Ведь очень может быть, что они действительно хорошие люди. Не знаю, может, интуиция? Может, я не привыкла, чтобы кого-то так расхваливали просто так, даже за дело. Но всё-таки кажутся они мне какими-то подозрительными, нечистыми на руку. Не может быть всё так благостно, как о них пишут. Потому что не может быть в принципе. Я тяжело вздохнула и откинулась на спинку стола. Потом подняла глаза на подошедшего человека, который несколько секунд до этого меня пристально рассматривал. «Я присяду?» — спросил он. «Садитесь». Я махнула ему рукой на свободный стул напротив. «Ну не говорить же, что нет, не надо, я против. Это глупо бы выглядело». Магистр Зейр перевернул несколько книг, которые я просматривала. Полистал, покачал головой. «Какие занимательные книги вы читаете, Ренна Ната?» «Да вот». Я пожала плечами. После нашей встречи решила посамообразовываться. «Нашли что-то интересное?» «Может быть». «Ну, серьёзно, он думает, я ему тут все карты на стол выложу, что ли?» «Ага, сейчас. А потом меня в темницу навеки вечные». «И что же, позвольте спросить?» «А позвольте вас спросить, почему в академию принимают тех, кто даже семи классов не закончил?» Перебила его я. «Нет, я могла бы поизгаляться и что-то придумать, но, честно говоря, мне действительно хотелось знать ответ». «Это очень сложный вопрос». «Не вижу ничего сложного», — покачала головой я. «Не закончил школу? Иди на курсы, раз уж способности открылись». «Закончил? Можешь попробовать поступить в академию, если сдашь экзамены? Молодец». «А если способности к магии столь велики, что на некоторую необразованность можно закрыть глаза?» «И как такой маг будет учиться?» «На боевом факультете вовсе не нужно знать километры формул и уметь быстро читать». «Километры, может, и не надо, но все равно расчеты делать приходится», — не согласилась я. «В любом случае, это вопрос решаемый». «Вы правы, Ната, но такова система». «Система?» Я усмехнулась. «Интересно, кто её придумал?» Тут Алик откинулся на спинку стула, сложил руки на груди, посмотрел на меня внимательно и очень серьёзно. «Вы задаёте опасные вопросы, Ната. Слишком опасные. Вы не можете ответить Рензеэр или не хотите?» «Эта информация не для ваших ушей», покачал головой мужчина. «И на будущее». «Не стоит задавать таких вопросов и брать одновременно такие книги». «Вот как? И что же будет?» «В академии уже на протяжении нескольких последних лет пропадают девушки, и никого из них до сих пор не нашли», — заявил он без перехода. «Не похоже, что вы мне угрожаете», — хмыкнула я. «Действительно было не похоже. Он скорее предупреждал». «Так что же, эти девушки задавали не те вопросы или не тому?» Я хочу сказать, Ната, что вам стоит быть аккуратнее в своих изысканиях. Я не знаю, кто вы и на кого работаете. Но мне бы не хотелось, чтобы и вы пропали тоже». С этими словами мужчина встал и хотел выйти из зала, но я его остановила. «Рензер». «Да? Лесу похитили эти же люди?» «Скорее всего, хоть дать сто процентов и не могу. Вы ведь знаете, что такое проценты, верно?» Мужчина усмехнулся. Но похищение из-за этой истории со священным артефактом маловероятно. «Мелкие мошенники не похищают людей, да?» — усмехнулась уже я. «Именно так, Ренна, именно так». олег бросил на меня ещё один задумчивый взгляд и всё же вышел из библиотеки. Я оглянулась. Тут кроме нас никого не было. Студенты уже разошлись, а библиотекарь рылся в свои подсобке. Так что, надеюсь, нашего разговора никто не слышал. Хотя с этой местной магией, конечно, не скажешь наверняка. Но ведь и Зейр не дурак, верно? И это что же получается? Приходит тут, делает какие-то странные намёки. Хочет что-то выяснить, но прямых вопросов не задаёт. Не угрожает, но предупреждает о более чем серьёзных вещах. Значит, молчать, книги не брать, подозрительных вопросов не задавать. Никому другому. Но ему можно? «Интересно, если вызвать его на разговор где-то в укромном месте, он ответит?» «Скорее всего, нет, мне он не доверяет. Да из чего бы вдруг ему мне доверять?» «Странная девица задаёт опасные вопросы, так и его под монастырь подведёт. Но ведь он бы мне столько всего мог бы рассказать, да?» «К сожалению, расспросить его всё же не вариант, по крайней мере, не сейчас. А вот что касается лисы и её похищения, это интересно». То есть из Академии пропадают девушки каждый год по несколько штук. Сбегают? Не похоже. Лиса точно не сбежала. Но почему тогда не ведется активное расследование? Или ведется? Опять же, где забор, яркое освещение и предупреждение для студенток? Хотя нет. Последняя глупость, только панику нагонят. Я положила книги на стойку библиотекарю, который так и не появился, и поспешила в общежитие. Освещающий шарик я теперь носила с собой, чтобы не пробираться по тёмной лестнице, а всяких мутантов и до этого не слишком боялась, несмотря на встречу с одним из них. Было, было у меня ощущение, что они мне не очень-то угрожают, несмотря на общую нервозность местных по отношению к ним. Вот не сказать, что я их как-то опасалась. Мне всё больше казалось, что этот мир таит какие-то другие опасности, более серьёзные и приземлённые, чем какие-то монстры, и демоническая энергия. Демоническое ли? Мне всегда нравилось гулять по темноте, так что я особенно не спешила. Пошла от библиотеки длинным маршрутом через парк, а дальше к карьеру. И вот уже мое общежитие. Местные так не ходят и стараются в темноте перемещаться мелкими перебежками. Плевать на местных. Я в лесу напротив рощи месяц прожила. Так я и шла вдоль карьера, когда на пределе слышимости уловила какой-то странный звук. Будто кто-то кричит, но тихо. Не знаю, как описать. Я заозиралась. Освещение тут было, но кроны деревьев закрывали фонари, поэтому сказать, что тут светло, было бы сильным преувеличением. «Эй, тут есть кто-нибудь?» — закричала я, когда этот неявный звук повторился. «Помогите!» — донеслось на пределе слышимости. Женский голос, очень слабый. Я опять заозиралась. С одной стороны от меня был натуральный лес, а с другой — полоса кустарника. А дальше — карьер. Лезть туда в темноте — сущее безумие, но звук явно доносится оттуда. «Я вас слышу! Где вы?» — опять закричала я. «Помогите!» Опять полувздох, уже настолько тихо, что еле различимо. Но звук точно шёл из карьера. У меня волосы на голове зашевелились. Что, если это ловушка? Да даже и не ловушка! Лезть в темноте в карьер — однозначно что-то себе сломать. Там и при свете черт ногу сломит, причем в прямом смысле. Да и если там кому-то нужна помощь, как я ее окажу? «Подождите, я приведу помощь!» — крикнула я и, развернувшись, побежала на полной скорости обратно к главному корпусу. Бегала я теперь быстро, так что не прошло и пяти минут, как я вломилась в здание. заозиралась пытаясь понять, как тут кого-то найти. Возможно, следовало бежать к целителям, В местной лекарне всегда кто-то есть, и они, скорее всего, знают, что в таких случаях нужно делать. Но теперь уже поздно. Я здесь, и наверняка тут ещё кто-то остался. На ловца, как говорится. Пока я думала, куда бежать дальше, со второго этажа спустился Рути Марч. «Ренна Синель?» — удивился он. «Что вы тут делаете?» «Я только что шла мимо карьера. Там кто-то звал на помощь», — выпалила я. «И что же вы делали в такое время у карьера?» — нехорошо усмехнулся он. Из библиотеки шла. «Ой, и оставьте весь этот брит, что по темноте ходить опасно кому-нибудь другому!» Раздраженно рявкнула я, когда он уже открыл рот, с явным намерением меня отчитать или пожурить. «Ладно. М -м. Вы уверены, что там кто-то был?» Нахмурившись, спросил Марч. Уверена, что кто-то со стороны карьера просил помощи. Точнее, кричал «помогите!» «Это мог быть...» «Зараженный?» Я кивнула. «Наверное, мог». «Я точно не видела, кто это, но на меня он не напал, а я была одна. И в любом случае это надо проверить». «Ладно, вы правы. Пойдёмте». «Куда?» «Возьмём с собой ещё пару человек и пойдём смотреть, что там в карьере». «Вы же не думаете, что я пойду туда один?» «Логично», — кивнула я. «Даже если это не ловушка, то вытащить оттуда человека в одиночку будет довольно сложно». Мы зацепили по дороге Ирена Зейера, который вообще не удивился, что я вляпалась в очередные приключения. А главное, он мне сразу поверил. И ещё двоих боевиков прихватили из дежуривших сегодня охранников. Мы прибыли на место, но была полная тишина. «Эй, я привела помощь! Вы где? Отзовитесь!» — закричала я. Была у меня мысль, конечно, что сейчас мы ничего не услышим. Хотя я её старательно от себя гнала. Но через пару секунд мы всё-таки услышали слабый голос. «Она там! Свет!» — распорядился Зеер, и в руках боевиков вспыхнули по два ярчайших шара. «Признаться, я вам не поверил!» — повернулся ко мне Марч. «Я бы себе тоже не поверила!» — кивнула я. «Мы тут сами справимся. Вас проводить? Чего это они меня спроваживают? Хотят что-то скрыть? Нет уж, я тут подожду. Мне же интересно, кого я нашла. Ну, спасибо за заботу!» — криво усмехнулась я. «Кто знает!» — пожал плечами тот. Сам процесс спасения был не очень интересен. Алик расчистил какими-то рунами целую просеку от кустов, чтобы было возможно спуститься и ничего себе не порвать и не сломать. Затем он и охранники спустились вниз. Провозились там какое-то время, видимо, разыскивая мою находку. Периодически мы отсюда сверху видели отблески используемой магии, но явно не для боя, а для поиска и расчистки территории. А через минут 15 наверху, Появился весь вымозавшийся в грязи Зейр с девушкой на руках. Один из боевиков его сопровождал, подсвечивая дорогу и страхуя, а другой остался внизу. «Лиса?» — только и смогла выдохнуть я. «Марч, Алик был очень серьёзен. Собирай всех, мы кое-что нашли». «Что?» «Просто собери». Мужчины покосились в мою сторону. «Я отнесу девушку в лазарет. Она в тяжёлом состоянии, но жить, наверное, будет». «А вам, Ната, нужно вернуться в общежитие. Вас проводят». «Нет, я пойду в лазарет с вами», — не согласилась я. А когда он хотел возразить, добавила. «Прослежу, чтобы там все было как надо». «Все целители поклоняются Ельбе. И если похищение связаны с культом, то Лисе может грозить опасность». «Вы все равно не сможете проконтролировать правильность лечения». Зейр подошел ко мне ближе и почти шептал. «Но я вас понял. Я позову надежного человека». на это я лишь кивнула мако проводили оно до общежития распорядился алик а сам потопал со своей ношей в противоположную сторону